Часть пятая. Э, проиграла. Простите меня». «О, Хелен!» — воскликнула Миу, помахав рукой спускающейся вниз по трибунам девушки. «Ты хорошо постаралась. Жаль, конечно, что проиграла». Клеоли мысленно выдохнула от облегчения. Хелен пришла на трибуны почти сразу после окончания матча, и на первый взгляд никаких ран или травм у нее не было. «Ага. Ну я совсем не жалею, что выложилась на полную». «И правда». Я тоже считаю, что на таком мероприятии культурного обмена важнее всего получить удовольствие. Но вот их поведение несколько неподобающее, заметила Ада, разглядывая самый близкий корень зрительский зал. Там сидели ученики Дрессуина. Несмотря на отчаянную борьбу Хелен, результатом было поражение. Общий счет в матче против Дрессуина стал 0-2, что означало проигрыш Зиала. Поскольку целью турнира было знакомство школ друг с другом, третий поединок все равно проводился но лагерь он уже праздновал победу. «Но серьезно, матч третьих представителей еще впереди. Какие же у них плохие манеры?» Надув губы пробормотала Мио, но Хилен ответила ей своей обычной улыбкой. «Нет, все в порядке. Скорее так даже и лучше, потому что Лефис точно заставит их замолчать». «Лефис?» «А, кстати, он вроде бы не участвовал в матчах первого раунда. А во втором будет?» «Да. Ученики старших классов предпочли выступить в первом раунде». «Алефис привелся к нам только недавно, поэтому мы решили, что он будет участвовать, начиная со второго». «Начинается третий поединок в матче Школа Песнопения Зиала против Школы Техник Призыва Дрессуэн». Трибуны содрогнулись от оглушительных аплодисментов. «Слушай, Хелен, ты вроде бы говорила, что специализация Лефиса Арзус», поинтересовалась Клюэль. «Наиболее подходящими для дуэли цветами песнопений считаются красный и синий. И наоборот, в белом очень мало агрессивных существ». Поэтому он малопригоден для сражений. Я понимаю, о чем ты, но сейчас все сама увидишь. Этот парень просто невероятный. Этот парень просто невероятный. Правда, немного необычный. Ответила Хелен, садясь прямо в проходе между зрительскими рядами. Необычный? Ага. Его песнопение очень похоже на Арзус белое, Но как-то от них отличаются. Он призывает. Но в этот миг трибуны замолкли. И с двух выходов на арену появились третьи представители школ. Первым был высокий парень с курчавыми каштановыми волосами, одетый в темно-зеленую форму дрессуина. Клюэль не могла забыть его, именно он приставал к ним вчера. А Вторым был сереброволосый юноша в форме школы Зиала. однако от его виду у всех зрителей Колизея, учеников и даже певчих перехватило дыхание. Он был абсолютно беззащитен, в руках у него не было катализаторов. Сначала прозвучали подобные грому крики болельщиков, Затем оглушительные аплодисменты, от силы которых захватывала дух. А, кстати, впервые на меня будет смотреть так много людей. Лефис оглядел трибуны, окружавшие его со всех сторон. Интересно, сколько их здесь вообще? Сотни, может быть, даже больше тысячи. Джоша, я пока еще не понимаю, что мне надо делать. Пробормотав имя когда-то покинувшего его старика, юноша вышел в центр Колизея. Под ногами у него был песок арены по границе которой возвышались высокие стены. Вместе с трибунами центральная часть коллизия выглядела прямо как ступка, дном которой была арена. Первый ряд трибун начинался сразу под пятиметровыми стенами, построенными для того, чтобы ни одна из случайных опасностей не достигла зрителей. Едва увидев Лефиса, певчий судья подбежал к нему. «Где твои катализаторы? Ты не забыл их? Они у меня. Не стоит беспокоиться. Но как я вижу...» Если вы беспокоитесь, то можете остановить матч в любой момент, если почувствуете какую-то опасность. Так пойдет? Прежде чем судья успел что-нибудь ответить, Лефис прошел вперед и встал напротив представителя Драсоина. Эй, что у тебя с катализаторами? Спросил парень, держа по катализатору в каждой руке. К тому же на поясе у него был закреплен держатель для дополнительных катализаторов. Не нужны. Ча? Похоже, вы очень любезно обошлись с Хелен. Не обращая внимания на нахмурившегося противника, Лефис перевел взгляд на трибуны. Зрители окружали их со всех сторон. Юноша не знал, где именно сидела Хелен, но она точно наблюдала за ним. «А, ты девчонка из старого поединка! Вчера она так много болтала, но оказалась полным посмешищем. Ты так не думаешь?» Исход или был уже очевиден, но она никак не хотела сдаваться. В итоге все дошло до такого бесстыдства, что судье пришлось самому остановить бой. «Действительно». Хелен полностью проиграла. Однако, Лефис ощурился, но не ради угрозы, а чтобы не пропустить ни одного движения своего соперника. Хелен непобеждённая. Я уверен, у неё то, чего нет у меня или моего наставника. Чего? Поэтому мне нравятся такие люди, как она. Яростно надул ветер. В дни с таким ветром юноша всегда вспоминал любимую присказку одного мужчины. «Начал дуть такой чудесный ветер. Не так ли, Лефис?» «Мишдор, я ненавижу тебя, но вот именно сейчас я ощущаю к тебе симпатию». «Начали!» Одновременно с криком судьи противник Лефис отскочил назад, чтобы разорвать дистанцию. «Эй ты, так что там с катализаторами?» «Даю две минуты». Не ответив на вопрос, выкрикнул Лефис так громко, чтобы его услышали на трибунах. «Пока они идут, делай что хочешь. Потом я вступлю в бой». «Как ты смеешь нести такой бред?» Катализатор в правой руке парня сверкнул красным. Крутанувшись всем телом, Лефис уклонился от красного огненного шара, летящего ему в правое плечо. «Что? Эй, от такого ведь нельзя уклониться!» — сильное заявление. Между прочим, осталось 90 секунд. «Мерзавец!» Пламя в руке у парня засветилось намного сильнее. Пламя часто призывали первым, чтобы затем, воспользовавшись им в качестве катализатора, исполнить второе песнопение. Хотя исполнение песнопения в два этапа занимало много времени, в результате можно было призвать сильное существо. Кейнезом часто пользуется для дуэлей. Как банально. Ну и что теперь призовешь? То, что ничтожество вроде тебя еще никогда не видели! Из бушующего пламени взлетела гигантская темно-красная птица с золотыми глазами и кривым клювом. Каждый раз, когда она взмахивала объятыми огнем крыльями, с них слетали бесчисленные искры. Пожиратель пламени! равнодушно проговорил Лефис. Подняв взгляд на странно кричащую птицу. Пожиратель пламени, которого по внешнему виду иногда путали с легендарным фениксом, был довольно редким существом, относящимся к благородным ариям красных песнопений. Ну как? Что ты будешь теперь делать? Готов сдаться сейчас! Две минуты вышли. Лефис оторвал от локтя опаленную рукав формы. От огня небольшая часть ткани превратилась в пепел. Один мой знакомый очень гордился тем, что этот цвет лучше для песнопений. Но мой наставник говорил мне другое. Потому что... Лефис не обращал никакого внимания ни на задачно глядящего на него противника, ни на судью. «Это сильнейший защитный цвет». С этими словами юноша поднял превратившуюся в пепел ткань над головой. «Иса. Песнь пепла». В тот же миг всю арену Колизея, вплоть до зрительских рядов, накрыло огромным количеством пепла. «Это был сильный ветер, полный пепла». Его концентрация была столь велика, что становилось тяжело даже дышать, не то что видеть. Пепельная воронка в мгновение ока поглотила лефиса судью и ученика Дрессуина и полностью скрыла их от глаз зрителей. Увидеть что-либо было невозможно, а из звуков с арены доносился только едва слышный кашель парня Дрессуина. Что это? Вскоре ветер стих и весь танцующий в воздухе пепел медленно опустился на землю. Вид арены постепенно прояснился. Увидев происходящее там, зрители лишились дара речи. На арене стояли две фигуры из гигантских серых булыжников, по форме напоминающих людей. Один из големов обеими руками прижимал недавно призванного пожирателя пламени к земле. Это были малые серые духи Арсей и Лефис прислуживающий королю дети. Пожиратель пламени попытался выпустить огонь, но его клюв тут же сжала каменная рука. Птица била горящими крыльями по серым духам Но огонь не оказывал на составленные из камня тела никакого эффекта. Осознал положение дел? спросил Лефис, глядя на противника с плеча третьего гиганта. Пыть не может! Думаю, что хочешь, но этим я отплатил за поражение Хелен. Школа песнопений Зиала проиграла во втором раунде со счетом 1-2.